Хозяин, оживившись, тоже ушел куда-то. Добрынин пошел в комнату палладия. Тут сидели Соколов с женою. Легок на помине встретили они Гавриила. Молодая еще жена Соколова, взявшая Гавриила за руку, сказала, «Мне давно хотелось с тобой поговорить». Сели вдвоем на канапе. Соколов произнес весело, «Смотри, господин молодчик, не сведи мою жену с ума». На что Гавриил ответил с галантностью, «Не извольте опасаться, мы на ваших глазах на этой софе кончим, что нам надобно будет». И тут заговорила, улыбнувшись, госпожа Соколова. Родственник мой Косогов обращается к своевольствиям. Собрал он полурота солдат, сам обучил их, жалует в чины, лакеев производит в камергеры и дает им разного цвета жилеты. Не было бы порицательно, если бы он употреблял солдат своих для одной забавы. Но он направляет их к обиде соседей и к притеснению людей беспомощных. Завел он себе гарем, и не из одних крепостных. Всего села Поповно в гареме находится, и отец ее, по слухам, Косаговым истреблен, ибо неизвестно, куда он делся. Гарем этот сейчас переведен в другую деревню. Но уедет преосвященный, всё начнётся сначала, и сердце моё кровью обливается. Добрынин не мог ещё уловить становой струны этого чувствительного разговора, я отвечал довольно вяло. Ваше рассуждение сударня делает честь вашему сердцу. Однако же, судя по каждодневным зрелищам, многое в свете требует исправления. Но зломира не может быть ни исправлено, ни оплакано. Госпожа Соколова возразила с живостью. Не передал вам очевидно те спаледи, что господин Косагов мне своим доводится. Свойство наше не близкое, но я единственная его наследница. И если бы Косагов был признан не в уме, то наследство это к нам придвинулось бы, и мы бедного нашего родственника, может быть, на пагубном пути его и остановили. Отец Полади уже об этом заботится. Не возьмёте ли вы на себя труд внушить просвещённому то, что вы от меня слышали? Согластил на это Ударинин. Тут из другого угла комнаты заговорил сам господин Соколов. "Юноша", сказал он, "я знаю, что трудящийся достоин пропитания". Поутру трудящийся уже докладывал архиерею о Косаговских похождениях и от себя прибавил, что болен хозяин любострастной болезнью, и нужно бояться даже к нему прикосновения. И другое прибавил Добрынин по обкновеннию архиерейских килейников. Не знаю, сказал архиерей, что мне с Извергом делать? Не отлучить ли его мне от православной церкви? На утро был подан кофе с хорошей закуской, а потом обед, и день оказался маленьким. А вечером был сожжён фейерверк, и опять пили. А на другое утро Косагов показал манёвры своего отряда и ружейную стрельбу. И архиерей даже сам из окна сexercitiiми этими отчасти командовал. А потом был опять обед, И во время обеда полили из маленьких пушек беспрестанно. Потом хозяин одарил архиерея дочерью из изъяйности, а Добрыню подарил дорогое турецкое ружьё и несколько золота. Потом зазвонили колокола, и уехал архиерей, оставив Косагова с его отрядом и поповной. Впрочем, 4 месяца спустя после отъезда архиерейского господин Косагов умер, С поспешностью наследство же получил не Соколов, а Самойлов, родственник Косогова. Соколов же получил в виде выкупа чин. А куда делась Поповна, нам неизвестно. Господин Сафонов и легконогий грек, в одну главу соединенные. Люди, ездящие сейчас по всей стране в вагонах или над ней вагонах, летающие не могут даже представить себе удовольствие путешествия Архириевского. Была у Архириева переписка с секунд-майором Сафоновым. Переписка была характера бранного. Хотел Сафонов попа из своего села выгнать, а Архирий тому препятствовал.